И ему стало бесконечно жалко ее, потому что теперь мать, даже если их найдут и привезут на землю, всеми мыслями останется здесь, на планете. У нее ничего больше не осталось. И ему стало стыдно, как часто он грубил ей, не слушался ее и не хотел слышать рассказы об отце и прежней жизни. Олег заплакал и беззвучно, чтобы не разбудить тяжело дышащего Сергеева, просил у матери прощения.